хотя прошло уже целых два дня. Два одинаковых случая – это уже система, можно сделать соответствующие выводы, и плюс хроническая гонорея. Само обладание этой замечательной болезнью еще не преступление. Но вот награждение ею уже 115-я статья УК, то есть маленькой, но крючок. А обладать такой болезнью и никого не заражать –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 Хочешь, — говорит, — шарп фирменный, за 200 уступлю. Деньги, мол, срочно нужны. Я, конечно, согласился. Все-таки на 50 долларов дешевле. Поймали машину, приехали в этот район. Он говорит, — посиди в тачке. Я за видиком схожу. Но я остался. Через минут пять он спустился вместе с женщиной, жена, наверное. Она в халате была, в тапочках домашних. Сунул мне коробку, сам сел в машину и говорит...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 Заройте ваши пять золотых на поле чудес в стране дураков».